Глава пятнадцатая. Бесстрастный император. «Услышал вас и понял», — кивнул Витман. Я кивнул в ответ, уселся за руль, зарокотал движок. Витман постучал по крыше. Я опустил боковое стекло и вопросительно посмотрел на своего начальника. «И все-таки, капитан Чейн, как вы думаете, почему он тогда назвал вас бродягой?» Пожав плечами, я включил передачу и отъехал от Витмана. Он улыбнулся. Поднял руку, прощаясь. «Прекрасно!» Старый пёс почуял след. «Теперь он будет рыть в том числе и под меня. И ведь нароет что-то. Ну, и какие у меня варианты? Избавиться от Витмана?» Я всерьёз катал в голове эту мысль на протяжении следующих пяти минут. Потом прислушался к черноте у себя в душе. «Ты ведь этого хочешь, да?» Спросил я вслух. «Чтобы я стал валить правильных людей, стараясь прикрыть себе задницу. И тогда белого во мне не останется вовсе». Тьма в ответ всколыхнулась и улеглась. Тьма умела ждать своего часа. Добравшись до дома, я первым делом позвонил в клинику чтобы услышать то же самое. Баронесса Вербицкая по-прежнему пребывала на частном вызове, и никаких оснований ждать ее в ближайшее время нет. Я вежливо поблагодарил за предоставленную информацию и повесил трубку. Мысленно же выругался, как подобает иконе армии повстанцев. Ладони, залеченные наспех, снова начали кровить. Придется делать перевязку и в таком виде ехать к императору. «Красота! Ничего не скажешь!» «Костя! Наконец-то я тебя застала!» Послышался сзади голос. Я обернулся и увидел идущую ко мне через прихожую тетушку. «Нина!» – сверкнула у меня в голове вспышка озарения. «Мне нужна твоя помощь!» Все-таки нечастый я гость дома, до такой степени редкий, что умудрился забыть. «Нина! Тоже целитель!» Пусть не настолько сильный, как Клавдия, но уж с парой царапин должна справиться. Нина сразу переменилась в лице, стала серьезной. Взяв меня под руку, сопроводила в гостиную и закрыла дверь. «Что случилось?» – шепотом спросила она. Я показал ей ладони. Нина побледнела. «Эй, ты только в обморок не падай!» – испугался я. «Мне целитель нужен, а не пациент!» Нина взяла себя в руки, потом взяла за руки меня. «Что с тобой случилось?» – прошептала она. «Нина, ты помнишь, кого вы призвали?» – вопросом на вопрос ответил я. «Как думаешь, что со мной случилось?» на мозоли бильярдным кием?» Нина закусила нижнюю губу и прикоснулась пальцами к моей левой ладони. Я ощутил обнадеживающее покалывание. «Происходит что-то, о чем нам следует знать?» спросила Нина. «Если бы происходило, я бы поставил вас в известность. Разбираюсь пока сам». «Вижу, как ты разбираешься». «Это пара царапин», — сказал я. «Поверь, в моем мире дети, играя на улице, колечатся сильнее и обходятся зеленкой. Мне просто сейчас съехать к императору». «А зачем ты хотела меня застать?» «Да просто давно тебя не видела». Нина переместила пальцы на правую ладонь. Левая уже была совершенно целой. «А вот дядюшка хочет с тобой серьезно поговорить. Вечером, как только вернусь, зайду к нему, если у меня останется время». «Сейчас, Костя». «Сейчас? Я должен ехать к императору. Есть такое понятие, как приоритетная задача». «Император? Как раз приоритетная задача» а разговор о том, как Надя проводит свободное время, нет. «Разговор будет не только об этом», сказала Нина и отпустила мою ладонь. «Все, готово. зайти к дядюшке, Костя. Это ненадолго». Я посмотрел на часы на каменной полке и вздохнул. «Речь пойдет о ближнем круге», сказала Нина. Я постучал в дверь и услышал усталое «да». Вошел. Дед сидел у себя за столом и выглядел лет на десять старше, чем в нашу прошлую встречу. «Выглядишь не очень», – без обиняков заявил я. «Может, тебе отдохнуть?» «Сядь», – велел патриарх рода Борятинских. Я закрыл за собой дверь, сел в кресло и уставился на деда в ожидании продолжения. Тот в ответ изучал взглядом меня. Я уже переоделся в подобающий случаю костюм, сообразно представлением Нины о форме одежды, приемлемой для визита в императорский дворец. Молчание затягивалось, я решил нарушить его первым. Нина сказала: "Ты хочешь поговорить о ближнем круге? Покажи свою жемчужину, Костя". Просьба приказ застала меня врасплох. На жемчужину я сейчас даже сам не хотел бы смотреть. Но тем не менее, Вытащил ее из-под белоснежной сорочки. Черноты в жемчужине было больше половины. Может, около двух третей. Дед прикрыл глаза. «Итак, прошел год», – прокомментировал он. «Чудо не произошло». «Ну, знаешь», – я развел руками. «Если вызываешь проститутку, глупо надеяться получить от нее бескорыстную любовь». Призываешь бойца, не рассчитывай, что он будет плясать на лужайке с единорогами и плести веночки. Тем более, что тебе, если не ошибаюсь, требовалось от меня умение держать в руках оружие. Или Платон сейчас обосновался в Академии исключительно по собственной инициативе? Я уже и сам не знаю, на что рассчитывал, когда тебя призывал, признался дед и уронил голову на грудь. Я спрятал жемчужину обратно. Ну, здрасте, приплыли. Что случилось-то, можешь объяснить? Случилось. Я выяснил, кто будет твоим соперником на грядущем испытании. Юсуповы поджали хвост? Усмехнулся я. Жорж Юсупов будет драться не с тобой. Поединки не повторяются. Против тебя выставит бойца род Корицких. Станислав Корицкий. Двадцать лет. Чёрный маг девятого уровня. Экстерном заканчивает обучение в Англии. Возвращается домой этим летом. Серьёзнейший соперник. Я пожал плечами. Девятый уровень меня не напугал. Экстерн, тем более. По силе я этому парню уже сейчас не проигрываю. В магической искусности возможно. Но, как показывает практика, у меня всегда есть пара-тройка сюрпризов, которые ставят в тупик любого аристократа. Моя спокойная реакция самую малость приободрила деда. Он хотя бы начал держать голову ровно. «Наш род все еще слаб», — сказал дед. «И я говорю сейчас не о магии. Я говорю о людях, способных занять место в ближнем кругу» и продавливать верные решения, преодолевая сопротивление черных магов. Говорить так, чтобы слышал император. «Ты с этим неплохо справляешься», — заметил я. Дед с трудом встал с кресла и подошел к окну. Я отметил, как тяжело он двигается. «Я, Костя, не вечен. Мой ум с каждым днем тоскнеет Тело отказывается служить, как прежде. Пока все висело на волоске, и я держался, потому что был обязан. И, как ни странно, временами действительно чувствовал себя молодым и сильным. Но вот пришел ты, решил все наши проблемы, и я... Размяк. Боюсь, что больше мне уже не собраться. Я стар, Костя. Очень стар ну ведь не при смерти же», – пожал плечами я, – «тебе еще жить да жить. К чему ты ведешь, не понимаю». «Наш род нуждается в усилении. Нам нужен расцвет», – дед сжал кулак и пристукнул по стене. «Я слышал, что ты разорвал помолвку с Полли Нарышкиной». «Нельзя разорвать то, чего не было», – сказал я. И еще слышал, что ты много времени проводишь в обществе госпожи Алмазовой. Но то есть объективные причины. Причины? Или предлоги? Дед повернулся ко мне. О, боже, вздохнул я. С Кристиной-то что не так? Все с ней прекрасно. За исключением сущей ерунды. Госпожа Алмазова — черный маг. «И что?» «То, что Борятинские – род белых магов. Так было испокон веков. А в твоей душе сейчас доминирует чернота. Плюс ко всему ты, кажется, готов связать себя узами брака с Алмазовой». «Ни о каких узах брака речь пока не идет. Мне, собственно, проще было представить поле с гранатометом в руках, чем Кристину в свадебном платье». «Разве что это платье будет черным?» «Вот именно. Пока!» – кивнул дед. «Я постараюсь дожить до твоего выпуска из Академии, Костя. Ты будешь отвоевывать нашему роду место в ближнем кругу, а я буду выжимать из себя все соки на этой должности. Но потом...» «После моей смерти кто-то должен будет меня заменить». И это будешь либо ты, либо роду Борятинских наступит конец, как политической силе. Любой другой представитель нашего рода на моем месте превратится в марионетку. Его запугают, купят или просто... просто сломают. Из всех Борятинских ты единственный сможешь оказать достойный отпор». Однако, если все и дальше пойдет так, как идет, то к моменту выпуска из Академии ты станешь черным магом. А если и твоя избранница будет такой же, то у ваших детей просто не останется выбора. Род Борятинских станет черномагическим. — Я не собираюсь заводить никаких детей, — твердо объявил я. Дед ударил ладонью по подоконнику. «Ты этого не говорил, а я этой чуши не слышал!» Голос его был не менее тверд, чем мой. «Кто, кроме тебя, продолжит наш род?» Я покачал головой. «При всем уважении, дед. Я был призван ради того, чтобы вытащить из задницы ваш мир. Над чем и работаю день и ночь, не покладая рук. Я готов рассматривать в качестве более близкой цели?» Защиту будущего Российской империи. Готов разбираться с людьми, которые угрожают нашему роду. Но в племенные жеребцы меня записывать не надо. Такие, как я, гибнут на полях сражений. Потомства оставляют. Другие. Дед вздохнул. Ну, вот. Двое внуков. И никакого толку. Если Надя выйдет замуж и её избранник возьмёт фамилию Борятинских. Это ведь решит проблему?» «Вполне», – усмехнулся дед. «Да только покажи мне хоть одного дворянина, который согласился бы на это. Каждый мужчина хочет продолжения своего рода, а не рода своей жены». Я встал с кресла. «Мне пора, извини. Император пригласил меня». «Да, да, конечно. Езжай», – махнул рукой дед. «Я просто хотел, чтобы ты осознал положение вещей. Подумай, Костя. Позже мы вернемся к этому разговору». Выйдя за дверь кабинета, я выдохнул и покачал головой. Хорошо еще, что не напоролся на Китти и Надю. «Как-то совсем круто поворачивается жизнь, куда ни глянь». Мсье Лаконте со своими невероятными талантами в магии. Федот бежал из города. Вова собирается сделать то же самое. Надю того и гляди, выдадут замуж за первого встречного, лишь бы не нагуляла чего. Еще и дед помирать собрался. А ты, Костя, крутись, расхлебывай. Ты же сильный, чего тебе? В летний дворец я пришел во второй раз в жизни. Первый был торжественным по случаю испытания. Второй выдался каким-то повседневным, что ли. Не было никакой помпы, дыхание не замирало в этих величественных стенах. Меня проводили даже не в трудный зал, а в кабинет, где его величество занимался делами. Кабинет, правда, был размером с футбольное поле. «Константин Александрович!» провозгласил император, шагая мне навстречу я в которой уже раз ощутил, как внутри меня кишки в единый ком скручиваются от ощущения неимоверной силы, исходящей от этого человека. «Ваше Величество!» – поклонился я. Император нетерпливым жестом велел мне оставить церемонии и пожал руку. «Вам ли кланяться, Константин Александрович? Вы оказали столько услуг моей семье, что это мне впору бить вам поклоны!» Я так и не отблагодарил вас за спасение дочери. Я просто исполнял свой долг, улыбнулся я. Кстати, как она все это пережила? Надеюсь, это не бестактный вопрос? Император улыбнулся в ответ и, положив руку мне на плечо, повлек меня из кабинета прочь. Она в полном порядке. И с вашей стороны такого рода вопрос вовсе не бестактность. Напротив, Я очень рад тому, что вы интересуетесь ее самочувствием. Это говорит о том, что вы не просто исполняете свой долг. Я вспомнил наш с княжной полу поцелуй в садике возле отеля в Кронштадте. Вряд ли она об этом рассказывала отцу. Впрочем, находясь рядом с этим человеком, я с трудом мог допустить мысль, будто он не знал хоть чего-то в этом мире. Схожее ощущение было от мсье Лаканте только целиком со знаком «минус». «Вы, Константин Александрович, могли заметить, что я уделяю вам особое внимание». Мы с императором шли по широкому коридору. Встречные придворные и слуги замирали на месте и раскланивались. «Думаю, вы догадываетесь, что я не часто приглашаю к себе студентов академии и уж тем более редко прихожу к ним собственной персоной». «Догадываюсь» кивнул я. «Можете предположить, почему?» «Ну...» «Вы император? Ваш уровень?» «Уровень здесь не имеет ровным счетом никакого значения», покачал головой император. «Речь идет об особенностях устройства власти, о магии и намерении. Белые маги имеют светлые намерения, черные — корыстные». Однако из-за поступков белых магов люди, случаются, погибают, а из-за поступков черных обретают работу и веру в завтрашний день. И все же одни без контроля других могут лишь утопить империю. В дерьме или в патоке невелика разница. Я едва не споткнулся, услышав грубое слово от императора. Коридор свернул, и император замедлил шаг. «Во главе империи стоит не белый и не черный маг», — сказал он. «Моя персона — олицетворение идеального баланса. И я, как вы наверняка заметили, избегаю выказывать свои симпатии одним и другим». Жемчужина императора, как всегда, была на виду. Половина черная, половина белая. Моя скрывалась под одеждой, и черноты в ней было две трети. Император ее, конечно, не видел, но... «Род Борятинских — род белых магов», — осторожно сказал я. «Испокон веков и до недавних пор все было именно так», — подтвердил император. «Однако жизнь не стоит на месте. И вот появился князь Борятинский, идущий совершенно особым путем». «Мне нет нужды смотреть на жемчужину, чтобы видеть, как отбалансированы энергии в человеке!» Он мягко улыбнулся, тем самым подтвердив мою догадку. «Погодите!» Я совсем остановился. «Вы хотите сказать, что я такой же, как вы?» «Когда я хочу что-то сказать, говорю именно то, что хочу, Константин Александрович!» Император тоже остановился и повернулся ко мне. «Не в моем положении прибегать к окололичностям. Нет, вы не такой, как я. Вы молоды, и магия ваша находится в стадии становления. Вы маг с белыми намерениями, использующий черные средства. Или же, напротив, маг с черными намерениями, использующий белые методы». Сейчас вы, образно говоря, на перепутье. Исхода может быть три. Вы либо в конце концов выберете одну сторону, черную или белую, либо же осознаете, что обе они стоят друг друга. Примите этот факт как разумом, так и сердцем. И вот тогда станете таким, как я. Вы откажетесь от намерений и будете являть собой... Исключительно силу. Силу, которую направляют другие, приняв взвешенное решение. Именно так устроена государственная власть. Так работает правительство. Раздираемый противоречиями ближний круг и бесстрастный император, принимающий окончательное решение. Он молчал, глядя на меня с прищуром, как будто ждал чего-то. «Но все это хорошо работает до тех пор, пока все ведут чистую игру», – предположил я. «Именно», – улыбнулся император. «В очередной раз убеждаюсь, что с вами очень приятно иметь дело, Константин Александрович». Сделав шаг назад, он толкнул ближайшую дверь и кивком предложил мне заглянуть внутрь. Я подчинился и подошел ближе. «От увиденного». На несколько секунд впал в ступор. Это была просторная палата. Ни комната, ни покои. Именно больничная палата, сверкающая белизной. Посреди нее стояла кровать с гнутыми ножками. В кровати лежал с закрытыми глазами смертельно бледный великий князь Борис. Рядом с ним высился штатив с капельницей. Возле кровати стоял журнальный столик, заваленный книгами. Впрочем, глядя на истощённые руки Бориса, с трудом верилось, что он может ими удержать хотя бы детскую книгу-малышку. А с другой стороны кровати стояла Клавдия. Она с сосредоточенным видом водила руками над энергетическим телом Бориса, висящим в воздухе в полуметре над телом физическим. Даже мне с моими начальными познаниями в области магической энергетики было ясно. Дело – дрянь. Мелкие капилляры представляли собой невероятно редкую сетку, сквозь которую виднелись основные каналы. Тонкие до такой степени, что их тоже можно было спутать с капиллярами. Чакры и вовсе были практически не видны. Клавдия не обратила на нас внимания. Она была целиком погружена в работу. В такие минуты весь остальной мир переставал для нее существовать. Выждав секунд двадцать, император тихонько прикрыл дверь, и мы с ним двинулись в обратную сторону.